«Сейчас». Мы провели на «Леди удачи» пять часов. Ночь окутывает море светло-серым покровом. Океан вздымается и свирепствует. Яхта у нас мощная, но ей не под силу тягаться с волнами, подбрасывающими ее вверх-вниз. Толчки такие резкие, что меня тошнит. Никак не привыкну к качке. Но если смотреть на мерцающие вдалеке огни на суше, становится легче. На большом телевизоре, висящем в одной из гостиных, показывают Шрека. Прилипнув глазами к экрану, Кики и Куб уютно устроились на диване в пижамах и с двумя мисками чипсов. Они не замечают, что судно раскачивается из стороны в сторону. Я сижу на палубе в холодном кожаном шезлонге, укрытая толстым шерстяным пледом с большим бокалом красного вина. Ни разу не выпивала с тех пор, как забеременела. Но сейчас мне надо расслабиться — иначе я точно не выдержу и спрыгну с яхты прямо в море, бросив семью на произвол судьбы. Вино меня не успокаивает, и даже если я сделаю всего пару глоточков и не допью до конца, само осознание того, что бокал здесь, утешит меня и пойдет на пользу. Чарльз так и торчит на мостике с момента нашей разборки, чему я только рада. Хотя бы можно побыть одной. Я даже немного вздремнула, пока Куб и Кики играли в Нинтендо, Заснуть мне удалось только благодаря беременности. После того, как мы съели по банану и умяли добрую половину упаковки печенья, сахарная кома накрыла меня как волна, сопротивляться которой я была просто не в силах. Когда я проснулась, дети все еще играли, а сумерки уже вытеснили дневной свет. Я побрела в кладовую, приготовила кики и купу по сэндвичу со сливочным сыром и помидорами, налила два стакана сока и отнесла на камбус. Затем снова спустилась в кладовую и порылась в серванте в поисках ножей. Длинных, острых ножей отличного качества, которые могут мне пригодиться. Потом задвинула ящик и покачала головой, сожалея, что допускаю подобные мысли. Вернувшись к детям, я воспользовалась смартфоном Кики, чтобы позвонить и отправить два сообщения Трейси. Тишина. Она игнорирует меня уже неделю. С той самой ночи. Меня терзает чувство вины. Я его подавляю, но все-таки хочу удостовериться, что коллеги ничего не угрожает. Уверена, причина жестокого убийства нашей соседки кроется в том, что она узнала от Трейси. Столько вопросов без ответа. Интересно, говорят ли о смерти Ариэлла в новостях? Может, нас объявили в розыск? После сообщения Джорджи я так встревожена, что никак не могу заставить себя поискать информацию в сети. Да и сигнал здесь довольно нестабильный, то ловит, то нет. Можно спросить у Чарльза пароль от Wi-Fi, но тогда муж заподозрит, что я с кем-то общаюсь. Джек далеко от интернета, я отрезана, а значит остается одно: придется набрать номер Джека. Конечно, я знаю, какие могут быть последствия. Помню, однажды в компании Чарльз рассказывал, как взломать телефон жены, чтобы поймать ее на измене. А вдруг он взломает мобильный Кики? Хватит даже намека на наши с Джеком отношения и планы, чтобы муж начал копать глубже. Он из тех, от кого не скроешься. Уверена, узнав о нашем новом доме, о том, что я планирую уйти от Джеки и ребёнки, муж попытается меня убить. Я не могу так рисковать. Особенно здесь, в открытом море, когда со мной только мои дети, поэтому никому не звоню и снова захожу в интернет. Сигнал слабый, всего пара делений, да и те могут пропасть в любой момент. Я быстро набираю городские новости в поисковой строке. На экране тотчас выскакивает заголовок, словно появившийся из ниоткуда назойливая знакомая, встречи с которой пытаешься избежать. Наши имена, лица и домашний адрес разошлись по всей Австралии. Добропорядочная семья Дрей подозрительно исчезла после того, как дочь сняла на камеру убийство соседки. Статья буквально пестрит обвинениями, прочтя которые я цепенею. «Бокал выскальзывает у меня из пальцев, и вино будто кровь заливает белый кожаный шезлонг. Дочь случайно сняла и выложила в сеть убийства соседки. работницы велели молчать. Детей забрали из школы. Соседка — клиентка коуча по здоровому образу жизни. Если вы что-то видели или владеете какой-либо информацией о местонахождении этой семьи, пожалуйста, свяжитесь с Crime Stoppers.